Но и как подлец! Люди, которые извлекут пользу из его жертвы, негласные правители страны, не то что не поблагодарят его, нет, они сразу от него отрекутся. Ни одна собака не придет к нему на помощь, с ним будет покончено, но и с путчим тоже. Если Флаухеру удастся все задуманное... Путч лопнет, не выходя из стен Мюнхена, не добравшись до границы, и таким образом будет предотвращено страшное кровопролитие и жестокое унижение Баварии. Поэтому, следуя настойчивому приглашению Куцнера, он с видом полного удовлетворения прошел в соседнюю комнату, где уже расхаживал военный руководитель Путчи генерал Фезман. В эту комнату вслед за Флаухером ввели командующего баварской армии и начальника местной полиции. Куцнер предложил им ответственные посты в правительстве, им возглавляемым. В частности, Флаухера он прочил на пост баварского наместника. «Они обязаны дать согласие на эти посты. В этой штуке...» Тут Куцнер потряс пистолетом. «Четыре пули. Три предназначены им, если они откажутся сотрудничать с фюрером». «Четвертую он оставит для себя!» Незаметно мигнув двум другим, Флаунхер ответил заранее приготовленной фразой «по-христиански лукаво и вместе с тем уныло». «Господин Куцнер, сейчас совсем не важно, застрелите вы меня или нет, я опекусь только о благе отчизны, и значит, иду с вами». И в его словах было больше правды, чем подозревал Куцнер. Куцнер и Флаухер вернулись в зал и встреченные овации взошли на трибуну для оглашения совместной декларации. Куцнер заявил, что новое временное правительство намерено спасти немецкий народ и идти походом на твердыню порока Берлин. Во главе правительства станет он сам, во главе армии генерал Феземан доктор Флаухер будет наместником Баварии. Флаухер сказал, что принимает этот пост, хотя и с сокрушением, ибо в душе всегда считал себя слугой монархии. После этого они подали друг другу руки. Куцнер жесткой, с длинными ногтями, потной рукой жал жесткую, с набрягшими венами, потную руку Флаухера и застыли в такой позе. «Клятва на Рютли!» раздается из зала звучный голос, голос Конрада Штольцинга. Народ сольется в единение братском, взволнованно декламирует он, и зал взволнованно подхватывает, в час испытания непреклонно тверд примечание, «Калятва на Рютли эпизод из драмы Шиллера Вильгельм Тель, из которой взятые следующие цитаты на Лугу-Рютле собрались представители швейцарских кантонов и дали клятву освободить свою родину от иго Австрии. Флаухер стоит на трибуне руку с фюрером, одеревенелый, неловкий. Он прикидывает, если до полуночи ему удастся выбраться отсюда, тогда игра еще не проиграна. Тогда у него хватит времени. Тогда он все устроит так, что Родина будет спасена. Ему смертельно хочется освободить руку, но ситуация для этого неподходящая. К тому же Куцнер прямо вцепился в него. «Подобно предкам мы свободно будем», — декламирует внизу все тот же звучный голос, и зал опять подхватывает, и пусть умрем, но в рабстве жить не станем. Но и голос еще этого типа, как бы узнать, который теперь час... «Черт знает, какая она длинная, эта клятва на Рютле!» И Куцнер невыносимо потеет. Наконец, наместник Баварии Флаухер получает возможность спуститься с трибуны и юркнуть в вестибюль. Он забегает в уборную, смотрит на часы. 18 минут 11 Слава создателю, еще есть время. Он выходит на улицу, его никто не останавливает. Жадно вдыхает холодный воздух Теперь он уже не наместник милостью монтера Руперта Куцнера, теперь он опять добропорядочный баварский чиновник, каким был 30 лет подряд. Он влезает в машину, бессознательно вытирает руку о мягкое сиденье, плечи у него сутулились, но лицо выражает жесткую решимость. Долг требует, чтобы он сейчас проглотил кучу дерьма. Это невкусно, но баварский чиновник исполнит свой долг.